Джордж С. Клейсон. Самый богатый человек в Вавилоне. Предисловие. Процветание нации зависит от финансового благополучия каждого гражданина. Эта книга как раз и исследует аспекты персонального успеха каждого из нас. Успех есть достижение цели собственным трудом и умением. Ключ к успеху – правильной подготовке к осуществлению задуманного. В поступках мудрости не больше, чем в мыслях, а мысль не может быть мудрее понимания. Предлагаемые в этой книге рецепты спасения от тощего кошелька могут стать основой для понимания финансовых законов. Собственно в этом и состоит цель предложить тем, кто стремится к успеху, проникнуть в тайну денег, с тем, чтобы накопить капитал, сохранить его и заставить работать на прибыль. Последующие страницы книги перенесут нас в древний Вавилон, колыбель базовых финансовых законов, которые остаются актуальными и по сей день. Автор с радостью приветствует своих новых читателей, надеясь, что и для них, как и для миллионов их предшественников, книга станет источником вдохновения на пути к успеху и финансовому благополучию. Пользуясь случаем, Автор выражает благодарность бизнесменам, которые щедро делились почерпнутыми в этой книге знаниями со своими друзьями, родными, коллегами. Признание, полученное со стороны делового мира, особенно ценно, поскольку именно представителями бизнеса пришлось на практике испытать действенность тех инструментов и законов, о которых идет речь в книге. Вавилон стал самым процветающим городом древнего мира. потому что его жители сумели побороть бедность. Они знали цену деньгам и твердо придерживались основных финансовых законов, позволяющих им не только добывать деньги, но и сберегать их и заставлять работать. Жители Вавилона добились главного, о чем все мы мечтаем. Они обеспечили себе безбедное будущее. Джордж С. Клейсон Самый богатый человек в Вавилоне Деньги мерило общественного успеха. Деньги дают возможность вкусить высшие радости, которые дает жизнь. Деньги любят тех, кто понимает простые законы их накопления. Сегодня деньги подчиняются тем же законам, что правили миром капитала еще в древнем Вавилоне 6 тысяч лет тому назад.